Глава двадцать шестая. Покинув старый город, я отправился в Насиминский район, для чего мне пришлось спуститься в метро и проехать ровно одну станцию. Меня тотчас окружили безликие деловые кварталы, административные здания и прочие признаки управленческих структур. Здесь ездили солидные машины, из ресторанов выходили люди в дорогих костюмах. А на каждом углу можно было встретить полицейский патруль. Мне эта тема совсем не понравилась, как и ветер несщадно вылизывающий переулки. Я уже давно не сталкивался с такими ветрами, ребята. Почти ураган, но местные относятся к этому явлению спокойно. Деревья шумят, ветки гнутся и поскрипывают. Люди сплошь одеты в кожаные куртки. Ночью такого не было, кстати. Вроде и тепло, но по ощущениям градусов двенадцать. Но это полбеды. С таким ветром замучаешься делать поправки, рассчитывая траекторию пули. А с этими патрулями первый заказ и куча проблем. Дворец губернатора стоял на Орловской площади и выглядел как настоящий дворец. Восточная роскошь в каждой детали. П-образная форма, арки, шпили, колонны. Веет какими-то испанскими и арабскими мотивами с примесью старого доброго ампира. Широченные лестницы, необъятное пространство самой площади. Конный памятник неизвестному полководцу. Я аж засмотрелся, почувствовал себя тараканом на ладонях судьбы. Думаю, с таким умыслом все и проектировалось. Рядовые граждане должны понимать, вот она, власть, во всем своем недостижимом величии. Чтобы получше изучить окрестности, я зашел в кофейню на противоположном краю Орловской площади. Сложилось ощущение, что сюда вливаются не только многочисленные проспекты, но и самые дорогущие пафосные отели Баку. Сидя на террасе за круглым столиком, я прикидывал свои шансы. Окна кабинетов, в котором трудится злосчастный чиновник, выходят на площадь. Я вижу несколько высотных зданий, с которых в теории можно снять товарища. Идеалом представляется гостиница Баку, футуристический комплекс с волнообразными бетонными инсталляциями, открытыми лоджиями и панорамным остеклением. Если забронировать номер на пятнадцатом этаже, я получу тот самый угол, под которым можно стрелять из винтовки в нынешних условиях. Можно ли снимать здесь апартаменты? Нет. потому что при регистрации потребуют жетон самостоятельности. Если инквизиторы прознают об огнестрельном ранении Азимова, молниеносно примчатся сюда, начнут высчитывать углы, задействуют ясновидцев, доберутся до списка тех, кто арендовал номера, и получат мою фамилию. На этом все. Финита ля комедия. А кофе тут дорогой. Я бы сказал, зашкварно дорогой. Следующим пунктом моей программы было изучение дворца. Я прогулялся по периметру здания, делая прозрачными стены и запоминая внутреннюю конфигурацию. Отметил входы-выходы, спуск в подземный гараж, лифты, коридоры и технические блоки. Понаблюдал за перемещениями охранников и вахтером в вестибюле. Прикинул углы поражения с соседних крыш. План постепенно вырисовывался. Если работать с крыши, то все мои проблемы сводятся к тому, чтобы подняться наверх, игнорируя охранников. Для этого не обязательно быть постояльцем. Я ведь без особого труда прохожу сквозь стены и перекрытия. Причем моя способность распространяется и на предметы, удерживаемые в руках. Снять Азимова проще всего в двух случаях, когда он выезжает на площадь в служебном автомобиле. и когда оттирается возле окна своего кабинета. Проблема в том, что на дистанции в 800 метров я могу подставиться под телепата. Значит, нужно стрелять в час пик, когда улицы переполнены людьми, и мои мысли затеряются на общем фоне. Могу ли я обойтись без винтовки? Однозначного ответа нет. Я решил найти какую-нибудь уютную забегаловку и поразмыслить над схемами, А для этого надо бы вернуться в старый город. Предчувствия меня не обманули. На одной из кривых улочек близ станции метро Сахил обнаружилась закусочная Ганджелик. Поглощая отменный люля-кебаб и заедая все это дело салатом, я набрасывал план на ближайшие дни. Итак, моя главная проблема — телепат. Даже при использовании снайперской винтовки этот тип способен меня обнаружить. Что он сделает? Как вариант, сообщит нанимателю об опасности. Чиновник скроется с простреливаемой территории, вызовет клановых бойцов, и у меня все полетит к чертям. Прыгуны без труда телепортнутся на крышу и разделаются со мной при хорошем владении клинками. Даже если отобьюсь, город превратится в смертельно опасную ловушку. Как ни крути, о напрашивается лишь одно решение: вывести из игры боди-гарда. После этого разделаться с чиновником. Для этого не обязательно использовать огнестрел или движущаяся машина. Меня пронзило озарением в один момент. Я вспомнил маршрут, по которому Азимов возвращается с работы домой. Личный шофёр выруливает с Орловской площади на проспект Генерала Джигурды и полтора километра едет по прямой. Если я нахожусь по пути его следования, занимая позицию на одном из нижних этажей какого-нибудь здания, вполне можно завалить супостата до того, как телепат успеет всполошиться. Вопрос в том, где Азимов ездит: переднее или заднее сиденье, орел или решка. Первую неделю я потратил на наблюдение и пристрелку. Да, вы будете смеяться, но к поражению целей в горизонтальной плоскости мой британец не был подготовлен. Так что приходилось брать такси, выезжать в дикую глушь и пристреливать оптику, постепенно наращивая дистанцию. Отстройка от параллакса на заводе не производилась по понятным причинам, и я убил прорву времени, вращая барабанчики. Делил выстрелы на группы, считал клики, сравнивал результаты. Справившись с этой задачей, выставил все барабаны на новый ноль. Из гостевого дома Хазар я съехал на четвертые сутки. Мне показалось, что кто-то в моё отсутствие заходит в комнату, открывает шкафы и передвигает вещи. Утром второго дня я проснулся от того, что дверь моих апартаментов открылась, впуская горничную, женщину лет тридцати пяти. Увидев, что я не сплю, горничная положила на тумбочку свежее полотенце, забрала старое и удалилась. Бесторемонные ребята, ничего не скажешь. Следующее место проживания я выбирал тщательнее. Ключевых требований было два. Отсутствие официальных договоров и удаленность от локации, где мне предстоит работать. В итоге я обнаружил подходящий вариант, листая объявления в местной газете. Озеро Бююкшор, второй этаж гостевого дома. Хозяин сдавал квартиру удаленно, сам проживал в Неваполисе, а недвижкой управляла его сестра Марьям. Я представился вымышленным именем, и это прокатило. Жетон никто не требовал, только деньги, причем за три дня минимум. Меня это устроило, ведь три рубля в сутки сущие гроши по меркам Баку, сказывается удаленность от моря и исторического центра. Мне предоставили мансардную комнату с полуторной кроватью, никаких излишков в виде сейфа. Я уже говорил, что в этом мире не успели изобрести кондиционеры, так вот не успели. Но меня это не сильно напрягало. Погода ветренная, особой жары нет. Если выглянуть из окна в крыше, можно увидеть озеро с плавающими по нему лодками. За завтраками кормят. Утром я получал сытную порцию каши, тосты с джемом, какао и фрукты. Неплохое начало дня. Я просыпался по традиции рано, отправлялся к озеру на пробежку, там же занимался на турниках и брусьях, после чего возвращался в номер, принимал душ и спускался на первый этаж, чтобы позавтракать. Дальше выезжал по стандартному маршруту следования Волги, которая оказалась пантерой. Чтобы не светиться перед телепатом, удерживал километровую дистанцию между собой и объектом. Я быстро смягнул, что можно использовать бинокль в сочетании со своим даром, что при хорошем увеличении избавляло меня от необходимости приближаться к дому чиновника. Азимов всегда поступал предсказуемо: просыпался в шесть утра, сновал туда-сюда по дому, в восемь выезжал с парковки, к восьми тридцати заходил в свой кабинет. Сейчас у до двух обеденный перерыв. Тут бы говнюка и подловить, но Азимов пренебрегал ресторанчиками на площади и обедал исключительно в губернаторской столовой. В шесть вечера работа заканчивалась и несговорчивый чиновник выезжал по знакомому маршруту домой. По дороге заскакивал в магазин, чтобы прихватить там какую-нибудь мелочь: пакетик чая, минеральную водичку или сигареты. А вы как думали? Наш герой курит. Масштабными продуктовыми закупками ведала служанка, пожилая дама с вечно недовольным лицом. Жены и детей у Азимова не было, и это усложняло задачу Терриэла, поскольку заложники — отличный инструмент давления. Курит чиновник много и непредсказуемо. В туалетах, у окон, на балконе, просто на улице. Иногда рядом с машиной, если кофе готовится долго. Я запомнил данный пунктик, хотя и не успел придумать, как это обыгрывается в моих интересах. На выходных график Азимова, по логике вещей, должен измениться. Мало ли поедет человек на курорт отдыхать, будет трахать проститутку весь уикенд, или зависнет в казино, спуская там большую часть своих сбережений. Выходные еще не наступили, и у меня нет информации для анализа. Вечер. Мой клиент ползает по дому, что-то пишет в личном кабинете, читает книгу и смотрит зомбо ящик. Только новости и клуб телестранников. Дальше туалет, чистка зубов, спать. Спортивным телосложением мой клиент не отличается. На пробежке забивает, с клянками не работает, дара нет. По всем канонам обычный человек, ухитрившийся занять важный пост в мире одаренных. Что недвусмысленно намекает на высокий уровень интеллекта и, вероятно, связи. В восточных сообществах этот фактор на первом плане. На шестой день пребывания в Баку у меня началась ломка, тянула в тренировочную комнату, в фехтовальный зал и на террасы. Двухнедельный перерыв в государстве, где без меча шаг уступить нельзя, это плохо. Утешает лишь одна мысль. Форму я восстановлю быстро, а деньги за чиновника платят немалые. Знаете, что мне далось тяжелее всего? Бездумье. Помогли медитативные практики, освоенные еще в прошлых перерождениях, а также самодисциплина и умение расслабляться в любых обстоятельствах. Выбросив из головы мысли об убийстве Азимова, Я прогуливался по району, где жил чиновник, подглядывал за ним сквозь стены и всячески изображал праздного туриста. Запоминая распорядок дня клиента, думал о чудесной архитектуре старого города или вкусной еде, которой меня накормят местные рестораторы. Удивительно, но это сработало. Я не ощущал присутствия телепата, как в тот раз, когда выполнял задание администратора в Понтикусе. Особое внимание я уделил проспекту Джигурды. Не знаю, как у вас, а у меня это название вызывает улыбку. Фиг его знает, что за деятель, но прикольно. Проспект оказался довольно протяженным. Его проложили с севера на юг от мечети Гейдара до центрального ботанического сада. Как вы понимаете, водитель Азимова должен был свернуть на восток и углубиться в лабиринт улочек и черешехера, чтобы довести хозяина к пункту назначения. Здесь атаковать смысла не было. Меня интересовал полукилометровый отрезок между Орловской площадью и улицей Бакиханова. Наблюдая за своим клиентом на протяжении недели, я пришел к выводу, что он предпочитает ездить на переднем сиденье рядом с водителем. В этом вопросе повезло, а вот в чем не повезло, так это в нереальном трафике вечернего Баку. Проспект заполнялся автомобилями, а в пятницу вечером стоял в пробке. Я не мог бить через лобовое стекло, поскольку мне мешали другие транспортные средства. Да и позиции подходящие для моих требований хоть убейте не обнаружил. Это означало, что от снайперской стрельбы я вынужден отказаться. Решение обнаружилось на восьмой день. Азимов каждое утро, выезжая из своего дома, останавливается у одной и той же кафеини, чтобы выпить чашечку крепкого турецкого кофе. Совершив этот ритуал, мужик покупает пачку сигарет Габустан и, закурив, садится в машину. Водитель трогается с места, а наш герой выпускает клубы сизового дыма в окно. Я не могу отравить кофе. Телепат наливает себе напиток из общего с Азимовым кафейника. И проводит дегустацию перед тем, как его подопечный приступит к своему ритуалу. Азимов боится отравления. Если с бодигардом ничего не происходит в течение двух-трех минут, чиновник берет кофейник и наполняет собственную чашку. Находиться рядом нельзя. Телепат почуяет угрозу. Ежели кофе отравить не получается, то что я могу? Отказаться от заказа? Нет, дорогие мои. Встречались в моих прошлых жизнях орешки и покрепче. Идея явилась ко мне ночью, во сне, как и все гениальное.